Приложение. Это книга «Новый совместный проект Института открытое общество и Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации. Учебная литература нового поколения». Проект направлен на создание учебных материалов, соответствующих лучшим образцам мировой учебной литературы, как с точки зрения содержания, методики, так и формы подачи материала. Новые учебные материалы будут прежде всего ориентированы на гуманитарные гимназии, лицеи и школы с углубленным изучением определенных предметов. Лев Анинский написал книгу о поэтах России начала века, периода русской литературы, который мы привыкли называть Серебряным веком. В то время поражает плотностью великих имен – Мандельштам, Блок, Есенин, Пастернак. Иногда кажется по выражению Анинского, что обретаются они в разных измерениях, но у гениальности одно измерение – боль правды. Предлагаем вам вопросы для самопроверки и для занятий. К главе о Блоке. Блока упрекали, что он ходит около истины, боясь взглянуть на нее прямо. Чего он должен был бояться? Символистов упрекали в том, что они видят мир слишком туманно. Как это связать с тем, что Блок ходил около истины? Что это за истина, правда, которой он страшился взглянуть в глаза? Почему поэму «12» Блок написал в один присест, а возмездие за много лет так и не закончил? Сопоставьте отношение Блока к татарам и к интеллигенции. Сопоставьте отношение Блока к толпе и черни. Большевики не выпустили Блока за границу лечиться, боясь, что он станет писать стихи против советской власти. Было ли основательно это опасение? Главе о Клюеве Отношение Клюева к Блоку Почему именно его Клюев избрал для изложения своих обид на дворянскую культуру? Отношение к Есенину. Что общего и различного у Клюева с Есениным? Прокомментируйте строчку Есенина. Его стихи как телогрейка. Отношение Клюева к Ленину. Как оно менялось? Почему Клюева исключили из партии? Реален ли избиной рай Клюева? Зачем там кот? Прокомментируйте категории времени и движения у Клюева. Каково соотношение миража и реальности в поэме «Погореччина»? Главе о Хлебникове Прокомментируйте слова Хлебникова «Все мы пишем после Цусимы». То из других поэтов Серебряного века казалось себе нечто близкое, что произошло прицусими. Прокомментируйте в родословной Хлебникова мотивы востока, моря и смешения крови. Сравните земшарность у Хлебникова и Маяковского. Есть ли для Хлебникова что-то выше, чем вселенная и человечество? Сопоставьте отношение Хлебникова к толпе и черни. Каково место России в хлебниковском театре мировой истории? Обрисуйте город будущего в понимании Хлебникова. Осуществился ли такой город? Осуществим ли он? Отношение Хлебникова к красным и белым. Сравните его в этом смысле с Клюевым, Маяковским и Цветаевы. Главе о Гумилеве. Почему вождь акмеистов называл себя синдиком, мастером, а свой кружок — цехом? Зачем была нужна Гумилеву Африка? Сравните образ черного человека у Блока, Гумилева и Есенина. Предчувствовал ли Гумилев свою судьбу? Прокомментируйте отношение Гумилева к православию, самодержавию и народности. Русский народ. Объясните глубинные причины взаимонеприязни Гумилева и Блока. Какова реальная какова идеальная Россия по Гумилеву? В чем глубинная родственность поэзии Гумилева и советской поэтической доктрины? И в чем причина казни Гумилева советской власти? К главе о северянине. Чем объяснить гнев Толстого при знакомстве со стихами северянина? Чем объяснить взаимную тягу северянина и Маяковского? Был ли северянин певцом буржуазного комфорта? Был ли северянин эмигрантом? Каково место России в Северянинском театре мировой истории? Как бы вы ответили сегодня на детские вопросы, задаваемые Северянином мировой истории? Прокомментируйте стихи Северянина о розах. Что там от Мятлева, что от Тургенева и что от Северянина. К главе о Ходосевиче Почему Ходосевич покинул Советскую Россию? Дайте два ответа. Эмпирический, цепь событий и экзистенциальный. Бытийная совместимость. Почему стихотворение о Елене Кузиной, начатое в 1917 году, закончено только в 1922-м? Прокомментируйте образ. привил классическую розу к советскому дичку». Нашел ли Ходосевич в Западной Европе то, чего не мог найти в России? Чем объяснить отрицательное отношение Ходосевича к Пастернаку и положительное к Цветаевой? Прокомментируйте отношение Ходосевича к Есенину. К главе о Мандельштаме. Какую роль в становлении поэзии Мандельштама играет образ державного Петербурга? Как вписывается Россия в таинственную карту европейской и мировой истории у Мандельштама? Прокомментируйте слова «Иван Великий стоит себе болваном, его бы за границу, чтобы доучился». Прокомментируйте категории времени и движения у Мандельштама. Сравните державные Петербург и Ленинград советских времен у Мандельштама. Прокомментируйте диалог Пастернака и Мандельштама при вселении второго в новую квартиру, жилплощадь. Объясните непонятность, невменяемость поздних стихов Мандельштама. К главе о Пастернаке. Каковы изначальные основы мироздания у Пастернака? Исторические, социальные, национальные, религиозные, природные как Пастернак сумел передать в первой книге ощущение революции, не употребив слова революция. Прокомментируйте строку о вакансии поэта при советской власти. Она опасна, если не пуста. Сравните москвошвейские мотивы. У Пастернака мне все равно, какой фасон. У Мандельштама Смотрите, как на мне топорщица, пиджак и Маяковского, побольше ситчика моим комсомолкам. Сравните роль Армении в судьбе Мандельштама и роль Грузии в судьбе Пастернака. Определите исток славянской темы у Пастернака. На какой фразе Дмитрия Поликарпова Пастернак оборвал с ним разговор и почему? Главе об Ахматовой Прокомментируйте смену имени. Аня Горенко становится Анной Ахматовой. Что послужило толчком? Почему достаточно оказалось толчка? Сравните народные мотивы у Ахматовой в стихах 1914 и 1941 года. Проанализируйте азиатский молитвы у Ахматовой как относилась к татарскому имени мать великого евразийца. Каково место России между Западом и Востоком в поэме «Без героя»? Прокомментируйте категории времени и движению Ахматовой, в частности, «Бег времени», «Ужас» и «Тайну тайн». К главе от Светаевой Цветаева пережила две мучительные передислокации, от красных к белым и обратно, что в ее духовном облике предвещало или даже предопределяло эту двойную драму. Сравните отношение Цветаевой к войне в 1914, в 1938 и в 1941 году погибла Россия. Проанализируйте этюд «Очерни» — отношение Цветаевой к солдатам, к рабочим, к крестьянам, к барам, к прислуге, к мещанам. Проанализируйте отношение Цветаевой к белому движению, диалог с Сергеем Эфроном и написанные после этого стихи. Почему Петр казался Цветаевой большевиком? Главе о Маяковском Означала ли вера Маяковского в мир без России, без Латвии? Исчерпание, исчезновение национального вопроса. Каково его отношение к украинцам, грузинам, горцам? Какой вклад по Маяковскому должна внести Россия в мировую историю? Сформулируйте отношение Маяковского к Западной Европе, к Северной Америке, к Южной. Попробуйте сформулировать разницу. Отношение Маяковского к Богу, богохульство, богоборчество. Сравните в этом смысле Маяковского и Есенина. Что такое вселенная по Маяковскому? Сравните у Маяковского старую и новую Россию. В главе о Есенине. Какой социальный тип главенствует в ранней лирике Есенина? В 1916 году Блок ответил началом поэма «Возмездие» на демонстративно-циничное стихотворение Есенина. Можно ли признать это стихотворение Есенина выражением его действительной философии, и если нет, то зачем демонстрация? Сравните у Есенина понятие «Русь» и «Россия» — «держава». Существенна ли разница? Прокомментируйте у Есенина понятие «большевик» — «коммунист». Сравните образ Ленина у Есенина, Маяковского и Клюева. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 1999 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов